Глава двадцать Сопин задумался, и пока решение зрело в его голове, внимательно на меня смотрел. Я понимал, что предлагаю довольно рискованный маневр, и Сопину было над чем задуматься. «Ладно, Алексей, убедил. Пойдешь с группой сирийцев. Ребята толковые, хорошо знают местность, не подведут». Он обернулся и окликнул сирийского офицера. «Сардар!» Тот сразу подошел, и Сопин, понизив голос, объяснил, что требуется. «Вот у меня человек хорошее дело предлагает». Он вкратце пересказал сирийцу мою задумку. Сардар кивнул. Не тратя слов, он достал рацию и вызвал одного из подчиненных. Сопин в это время смотрел на карту, окончательно взвешивая риски. «Дело ты все-таки предлагаешь, Алексей!» Заключил он. «Через пятнадцать минут...» «Мои спецы будут в ангаре», — закончил сеанс связи с Ордар. сопин вновь посмотрел на меня внимательно, будто хотел сказать что-то еще, но передумал. «Удачи тебе. Смотрите по сторонам». Я попросил у офицера карту местности. В отличие от сирийцев, местность мне была незнакома. Выйдя из штаба, я пошел к ангару. Он стоял на отшибе, бетонная коробка с открытыми воротами. Судя по закоптившимся пятнам на одной из стен, по ангару было несколько прилетов. Однако мощной бетонной конструкции было хоть быхной. Я пришел раньше, чем оговоренные 15 минут, но на входе бетонного ангара меня уже ждали четверо сирийцев. Вперед вышел один, мужик лет сорока, с хвостиком, лицо загорелое, с короткой щетиной и прищуром на один глаз. Сразу не понять, то ли старое ранение то ли привычка так смотреть, словно все вокруг мишень. «Здорово, мужики!» — сказал я. «Я Аббас, командую расчетом». За его спиной поднялся высокий сутулый парень с лицом подростка и выразительными глазами. «Это Муса. Знает местность с закрытыми глазами», — представил Аббас, покосившись на карту в моих руках. Третий член расчета неторопливо поднялся следом, На нем была старая израильская разгрузка, перекрашенная в хаки, а за поясом резиновая киянка для подбивки мины при заряжении. «Джамиль, наш механик, миномет зарядит даже без рук», — отрекомендовал его Аббас. Четвертый сириец из расчета был молчаливый и коротко постриженный, с платком вместо шлема. «Фаузи!» — я обменялся с сирийцами рукопожатиями. Мы зашли в ангар «Джамиль» где оказалось куда прохладнее, чем снаружи. Но воздух здесь был тяжелый, пахло машинным маслом. Под ногами заскрипел крошащийся бетонный пол вперемешку с грунтом. В глубине ангара стояли серые громадины корпуса от танка М4 «Шерман», переделанные под самоходные минометы. Вместо башни у них был низкий бронированный кожух с возвышающимся стволом 160 миллиметрового миномета «Салтам М-66». Израильская модификация называлась «Макмат» — мобильная минометная установка на гусеничном шасси. Гусеницы в пыли, броня закопчена, на борту угадывались перекрашенные израильские звезды. Выглядели они, как доисторические звери, но от них исходило ощущение силы. Простой, тяжелый и надежный. Аббас подошел к машине, провел ладонью по корпусу. «Машина живая!» «Просто законсервированное», — бросил он. «Проверим, но ломаться тут попросту нечему. Даже если захочешь, не поломаешь». Джамиль ловко влез внутрь, и почти сразу по броне пробежала дрожь. Щелкнуло реле, загорелись приборы. Слышно было, как он поочередно запускает систему Макмата. «Бортовая есть, питание идет, освещение работает, щелчок». Потом послышался рокот. Дизельный мотор завёлся хрипло, натужно, но с первой попытки. «Мотор живой. Наводка вручную идёт. Люлька чистая». Миномётный блок немного повернулся, и внутри заскрипел маховик. «Работает! Всё на ходу!» — крикнул радостный Джамиль, утирая лицо грязной рукой. «Я раскрыл карту и указал пальцем. Нам сюда!» Лесополоса к югу от деревни. По прямой дотуда 7-8 километров. Если закрепимся, то можно бить по их позиции. У них тут батарея 155 миллиметров. Аббас внимательно изучил карту. «Север здесь прикрыт сопками. Если выдвинуться скрытно, можно выйти на точку. Работаем максимум два залпа и уход», — прокомментировал он. Остальные сирийцы переглянулись позавещались с Аббасом, и командир расчета повернулся ко мне. «Мы готовы!» Я посмотрел на машину еще раз. Старый шерман, родом из сороковых, теперь был оружием другой войны. Срезанная башня, бронированный кожух над минометом, гусеницы, со временем осевшие в грунт. Начались часы ожидания, насыщенные делом. Ребята из расчёта работали, не теряя времени, приводя МакМат в рабочее состояние. Один снимал защитные чехлы с наводки и проверял механизмы ручного вращения, вертикаль, горизонт, фиксатор. Другой с фонариком в зубах возился внутри моторного отсека, снимая крышку масляного фильтра, смотрел на цвет масла. Ещё один крутил шланг от компрессора, продувая пыль. Вместе с Аббасом мы прикинули по дальномеру угол наведения, Угол падения мин при заданной дальности выходил близким к расчетному. Все должно было сойтись, если враг не снялся за последние два часа. Но Израиль не боялся ответного огня, поэтому координаты вряд ли изменятся. Пока сирийцы приводили Макмат в порядок, я проверил боекомплект. Мины 160 мм, фугасные и осветительные, со штатными взрывателями, М935. Все проверенные нами экземпляры были с заводскими пломбами, не вскрывались и в целом выглядели пригодными к применению без риска осечки. Некоторые поцарапанные корпуса также имели частично закрашенную израильскую маркировку на иврите, но взрыватели были на месте, пломбы не сорваны, а стабилизаторы целы. Периодически Аббасу докладывали о ходе работ. Моторы готовы, «Радиостанция барахлит, но почистим контакты, и всё будет в порядке!» — кричал из машины в Фаузи. Я теперь уже своими глазами убедился, что ребята в своём деле далеко не новички. Через час мы были полностью готовы. «Поехали!» пора», — пора выдохнул Аббас. Сирийцы завершили подготовку и заняли места. Двигатель запустился с дизельным рокотом. Гусеницы тронулись медленно с лёгким скрежетом. Я проверил карту еще раз. С севера шли те самые сопки, которые было видно уже сейчас. Они были почти черные на фоне неба. Левее шла полуразрушенная дорога. Если идти по ней, то враг сразу заметит. Поэтому мы шли в обход, оставляя цепки и следы от гусениц на каменистой земле. «Если повезет, — пробормотал Аббас, — успеем к вечеру встать». Я смотрел в сторону горизонта. Где-то там, за деревней, в Ложбине, стояла батарея израильтян 155-го калибра. Орудия тяжелые, самоходные. Мы вышли на край лесопосадки. «Здесь», — сказал сирийц, — «позиция хорошая, земля плотная. Деревья прикрывают, и видно долину, а нас из долины не видно». Макмат остановился, гусеницы со скрипом замерли. Сирийцы начали работать. абаз достал дальномер, глянул на деревню. «Вон там. Я достал карту. Сравнил с координатами. Вот наша цель. За деревней, вдоль насыпи. Если разложить в шахматном порядке, можно накрыть зону в 200 на 300 метров. Три зал подаёшь и отход. Сколько у нас времени?» — спросил абаз глядя на часы. 20 минут на полную подготовку». Ориентация, настройка углов, проверка прицелов, сверка с дальномером. Он кивнул. «Аллах с нами», — тихо сказал кто-то из сирийцев, подготавливая первую мину. «И бог артиллерии», — добавил я, продолжая наблюдать за изредка появляющимся столбом дыма. Вскоре все было готово. Подносы с минами аккуратно были разложены у брони. Я стоял рядом с Абасом, присев за корнем старого дерева, торчавшего из земли. Еще до начала развертывания один из ребят, по согласованию с Аббасом, ушел на фланг, влево, по линии лесопосадки, метрах в 30 от основной позиции. Там, с небольшой возвышенности, занял наблюдательную точку. Именно он отвечал за визуальное подтверждение цели. Через пару минут голос Мусы прозвучал в рации. «Цель визуально подтверждена, направление 11 часов от меня». Расположено за деревней вдоль насыпи между двух лощин. Три единицы. Расчеты на месте движения минимальны. Освещение нерегулярное, но идет работа на позициях. Аббас слушал рацию, не отрываясь от дальномера. Цель принята. Координаты и направления подтверждаю. Угол падения минус восемь. Поправка по ветру две единицы вправо. Он повернулся к расчету. Наводка. Выставляй уровень. «Горизонт по визиру». Наводчик начал сверяться с линейкой угломера. «Есть! Горизонт выставлен. Расчет готов!» Аббас перевел на меня взгляд. Я коротко кивнул. «Огонь!» Глухой хлопок разрезал тишину. Миномет дернулся, как будто выдохнул. «Вижу цель!» — подтвердил Муса. «Вся батарея открыта. Позиции оголены. По готовности огонь!» — продолжил командовать Аббас. Каждый член расчёта действовал слаженно. Один проверял линию уровня, другой настраивал подъёмный механизм, третий уже держал мины наготове Первая фугасная пошла в ствол, тяжёлая, с длинным хвостовиком. Заряжена. Огонь! Снаряд ушёл в небо. Через 10 секунд последовала вспышка на позиции врага. Второй выстрел угодил чуть левее, третий пришёлся ровно в одну из САУ. Огонь вспыхнул сразу. «Прямое!» — тихо сказал я. «Хорошо ложится Миномёт пыхтел, дым стелился полосами. Каждый выстрел, как гвоздь, в крышку гроба вколачивался туда, где был враг. Когда последний выстрел ушёл, и на позиции врага уже полыхали как минимум две установки, Аббас опустил дальномер. «Уходим!» Макмат ушёл с позиции спешно и без лишнего шума. Мы начали двигаться на запасную точку. Все шло по плану. Короткая огневая, отход, новая точка и добивание. Второе окно уже было рассчитано заранее, пока у противника хаос, нам нужно работать. «Дальше встанем западнее, за перелеском», сказал Абас, сверяясь с карты. «Лучше восточнее. Там овраг, из него поработаем», предложил я. Муса шел впереди, проверяя путь. Я держался рядом с машиной, на пешим ходом. Пыль под бронёй сыпалась, как мука. Я оглядел позицию, на которой осталась выжженная трава и пустые ящики. Следы оставались чёткими. Враг, если он не слеп, считает их сразу. Я прошёл рядом с бронёй, когда послышался писк, похожий на комарины, только в сотни раз громче. Первый разрыв был точно в ту точку где 10 минут назад стояли минометы груды взметнулась земля фонтан из камней и дыма второй удар пришел с интервалом в 3 секунды чуть ближе к брошенным ящикам мощный фугасный заряд возможно 155 миллиметров но прилетело с другого направления с юго-запада прохрипела бас отползая в кусты арта или сау другая батарея не та, по которой били. «Мы одну сняли, а вторая теперь работает». Быстрая контрбатарейная реакция могла означать наличие у них работающего контрбатарейного радара, например, «Андрёп 36 или его израильского аналога, способного засечь траекторию мины и определить точку выстрела в течение минуты. «Небо над прежней позицией запылало». Третий и четвертый снаряды долбанули в упор. Один ударил по дереву, от которого остался только дымящийся пень. Второй влетел в выемку, где лежали ящики. Оглушающий удар раскатился по всей долине. Земля задрожала под ногами, но миномет уже был на ходу. Позицию нашли быстро. «Здесь», — коротко бросил Абас, — «пять минут на развертывание». А враг, куда мы ушли, был неглубоким, но надежным. Здесь можно было спрятать технику и прикрыться за естественным рельефом. Миномёт снова начали готовить к работе. Один проверял уровень, второй открывал люки, третий уже подносил новые фугасы. 6 штук. Последние, что были в расчёте. Миномёт быстро перевели в походное. Ткань свернули, люки закрыли, и гусеницы начали разворот, цепляясь за землю, зарываясь, и разворачиваясь в сторону эвакуационного маршрута. Осталось несколько минут до того, как противник вызовет авиацию. Мы знали, что времени больше нет. «Огонь!» — продолжал командовать Аббас, корректируя выстрелы по командам Мусы. Я осмотрел на горизонт. Оттуда виднелся слабый отблеск пожара и медленно тлеющий дым. Теперь никто не отвечал. «Всё!» — сказал Муса. «Работа сделана!» «Хорошо ударили!» — хмыкнул Аббаса утерев потное лицо. «Прямо сейчас мне казалось, что у нас еще есть несколько минут, чтобы исчезнуть. Но война не прощает, казалось». Сначала послышался низкий, вибрирующий гул. Я замер, вслушиваясь. «Вертолет», — сказала Аббас тихо, всматриваясь в небо. Через несколько секунд над нами показался новый «Апач». В эти годы он только появился у американцев, Израиль еще долго обходился только ударными кобрами. Похоже, что это одна из машин, которую использует вездесущее Black Rock. Вертолет медленно проходил по дуге, словно ощупывая землю снизу. Механику подали знак, и через пару секунд Макмата замер, как мертвый. Только дым от недавних выстрелов поднимался вверх, до облака от пыли, поднятой гусеницами, еще не осели обратно на землю. Гул вертолёта постепенно уходил. «Не нашёл», — сказал Муса, однако чутьё мне подсказывало обратное. «Подъём», — резко сказал я. «Бросаем технику, уходим к восточной балке. Сейчас будет удар». Сирийцы кивнули. Никто не спорил. Все знали, что миномёт уже сделал своё дело. Спасать нужно людей. Тактика «выстрелил, ушёл» не прощает медлительности. Особенно при работе с гусеничной техникой, где каждая минута задержки может быть фатальной. Контрбатарейные средства срабатывают все быстрее. Мы побежали по низине между кустами под прикрытием деревьев. В небе уже слышался новый звук. На этот раз в воздух подняли ударные вертолеты. Один шел с востока, второй с юго запада заходили по дуге. «А эти вертолеты я знаю», — сказал Аббаса задыхаясь от бега. Это были те самые кобры. Видимо, Апач выполнил разведку и передал целеуказания. «Готовьтесь, сейчас накроют». Я махнул вперед. «В балку, быстро!» Мы впрыгнули в выемку, где оказалась старая бетонная траншея, возможно, еще времен французского мандата. Глубиной она была около полутора метров и имела каменную облицовку и в тот же момент накрыла отработали 70 миллиметровыми неуправляемыми ракетами. а враг, где еще минуту назад стоял наш магмат, залило вспышками. Миномет разорвало почти мгновенно ложись кто-то крикнул, но все уже лежали сквозь свист грохот и пыль я услышал как камень ударил в край траншеи обсыпав нас крошкой. Следующий залп был чуть в стороне били веером, не имея точного наведения и работая по площадям. Потом повисла обманчивая пауза, быстро сменившаяся новыми ударами. В какой-то момент я подумал, что нас сейчас накроет, и уже хотел прыгать влево, как вдруг все стихло. Вертолеты начали уходить. «Закончили», — тихо сказал Бас. Я медленно поднял голову. Небо было снова темным, только отблески пожара... Освещали бывшую позицию. — Все целы? — спросил я, оглядываясь. — Я целый, — сказал Муса. Откликнулись остальные сирийцы. Увы, уцелели не все. Джамилю осколком боеприпаса посекло ноги. Сирийцы слегка растерялись, увидев ранение. Я быстро перетянул жгутом ноги Джамилю и вколол обезболивающее. — Жить будешь? — сказал я, пока Муса перевязывал ему рану. Джамиль коротко кивнул... Я перевел взгляд на горизонт. Пожар все еще пылал в секторе врага. Мы сделали, что должны, и окончательно убедившись, что вертолеты ушли, двинулись обратно. Шли осторожно, по оврагу, в обход прежних путей. Примерно на половине пути пришлось остановиться. На корточке присел Аббас, держась за бок. Под левой рукой темнела кровь. Как выяснилось, он был ранен, но смолчал. Я достал индивидуальный пакет, зажал рану. Командир расчёта застонал и прошипел что-то сквозь зубы. «Несём», — сказал я Мусе, — «по очереди». Мы с Фаузи взяли Джамиля, а с Абасом пошёл Муса. Через полчаса мы вышли на возвышенность. С неё уже был виден аэродром, несколько ржавых ангаров, дюны, пятна асфальта и бетонки. И отсюда услышали пронзительный плотный виск. Потом раздался взрыв и мелькнул свет, как от молнии. Земля вздрогнула. Я вскинул голову к небу. Мелькнули тени «Фантом» и f 15 Израильтяне снова работали по аэродрому. — Похоже, корректируемый боеприпас, — сказал Муса, глядя в сторону столпа пыли. Наведение по координатам. Вторая бомба ударила через 30 секунд ближе к полосе. Столб огня ушел вверх. Бомбы ложились на прежние склады, где еще оставались контейнеры с ГСМ и старая техника. Все пылало.